Побочный эффект «Нил, да пойми, заклинания мутаций нельзя освоить за день или неделю», успокаивал расстроенного ученика Ваурт. «Вот ты занимаешься чтением эмоций. Сколько времени понадобилось, чтобы освоить их до уровня второго ранка?» «Год?» «Целый год! Неужели ты считаешь, что магия преображений намного легче?» «А раз нет, тренируйся!» Доведешь до ума простые заклинания, перейдем к сложным. Одно могу сказать, на освоение того, чему ты научился за считанные дни, мне понадобилось две кварты. Наверное, не повезло с учителем, — прищурившись, спросил Нил. Хитрец, — заулыбался Ваурт. Так, на сегодня хватит, а завтра, как пообедаешь, сразу ко мне. Не получится. Давайте я в выходной сам позанимаюсь, а послезавтра покажу результаты. «Опять что-то задумал?» – насторожился учитель. «Хочу кое-что проверить». «Ну ладно, пусть будет по-твоему», – не стал возражать Ваурт. У Нила действительно имелись большие планы на завтрашний день, но реализовать их можно было только за пределами школы, для чего требовалось сегодня ночью ее покинуть. И встреча с дедом была не единственной целью. Проведение или счастливое стечение обстоятельств преподнесло синеглазому ученику неожиданный подарок. Парень случайно узнал, что Шерст пригласил в ресторан серебряная вилка «Любвеобильную Терзу». Та согласилась встретиться в ближайший выходной за час до полудня, а потом передумала, не сообщив об этом кавалеру. «Лучшего случая для мести и не придумать», — решил ученик, которому появившиеся деньги теперь позволяли купить новый револьвер — Ведь собственный можно было взять, только если выходить в город через школьные ворота. Добавок у него имелась помеченная рунной пуля, извлеченная из пробитой книги. Заряженный ею патрон был надежно спрятан в комнате. Телохранителей у Шерза нет, точное время встречи я знаю, чего еще желать. «Вы мне лучше еще парочку заклинаний покажите, чтобы я от учебы не отлынивал». «Хорошо, смотри». Учитель сделал несколько манипуляций пальцами обеих рук, издал пару протяжных звуков, громко выдохнул и продемонстрировал, как один из пальцев превратился в мощный коготь. «Ух ты!» – не удержался от восхищения Нил. «В моей тетрадке описание этого заклятия на восьмом листе. Частичная мутация не требует больших запасов энергии, для нее важна точность работы пальцев и мыслеобразов. Я обязательно выучу это заклинание. Ладно, стемнело уже, давай закругляться. Я сегодня еще и дежурный по школе, надо в главный корпус заглянуть. А ты давай домой, а то сейчас один хороший человек заявится. «Нет», — покачал головой Нил. «Сюда она не придет, боится, что вы снова заставите убираться. Мы договорились, что я сам загляну к ней пожелать спокойной ночи». «Волнуется?» «По-моему, чересчур». Тогда тем более тебе пора. Девочке спать нужно, а не о тебе не непутевом тревожиться. Хорошо, я так и передам. До завтра». Нил собирался зайти к Дине еще и для того, чтобы оставить там полученный от охранников амулет. «Как бы еще уговорить, чтобы она меня завтра не искала? Да ей волю, всех поднимет на ноги, начнут школу тормошить, потом замучаешься объясняться. Тяжело с ней приходится». Парень шел по центральной аллее школы. Слева и справа дорогу ровным пламенем освещали фонари. Дневная жара понемногу сдавала свои позиции. Нил посмотрел вверх. Небо сплошь заволокло плотными тучами, вдали полыхнула зорница, но раскат грома так и не нарушил тишины позднего вечера. Дочь пока только готовился силой обрушиться на иссушенную жарой землю.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 Раздался сдавленный вскрики соледом стука камни, выпавший из рук дубинки. Не видя врага, молодой человек резко выбросил кулак, ориентируясь только на его сопение. Хвала вознесшемуся, попал! отметил про себя, оказавшийся в засаде. Это уже не боец. Однако не боец все-таки сделал свое черное дело, практически лишив пострадавшего магического арсенала. Для большинства заклинаний требовались две руки, зрение, и голос.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 Рука парня, словно пружина, стремительно распрямилась, и неосторожный противник отпрянул с расквашенным носом. «Я его убью!» — закричал тот и принялся бить ногами прямо по лицу. «Остынь сам, Раук, иначе я стужу. Женщина приставила к затылку поддельника ствол. «Уже остыл!» — мгновенно среагировал тот. Теперь она сама наклонилась над поверженным, достала из кармана, плаща небольшую колбочку и влила содержимое ему в рот. «Хороший был боец, но больно глупый», — сказала она, поднявшись. Затем повернулась к своим. «Берите этих недоучек и уходим». Избитый молодой человек, несмотря на многочисленные переломы и изувеченное лицо, оставался в сознании. Правда, оно вот-вот готово было покинуть несчастного. «Мама», — прошептал парень, — «у меня не получилось». Он снова был восьмилетним мальчиком. Стоя с заплаканными глазами возле изголовья кровати, на которой лежала красивая молодая женщина, дергал ей за руку, пытаясь заставить подняться. Он не понимал, почему та не может играть с ним, как раньше, а она смотрела на ребенка, словно силясь запомнить каждую его ресничку. «Сынок, мама нас покидает», – сдавленным голосом остановил его отец. «Почему?» – спросил мальчик. «Видимо, я была рождена...»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 Сколько можно учиться? Дня ему мало, совсем обо мне не думает, да и себя не бережет. Договаривались же. Так, вроде идет кто-то. Она услышала приближающиеся шаги и решила спрятаться. Сейчас напугаю как следует. Может тогда он? Нет, это не Нил. Дина различила женскую фигуру, в которой узнала Сингу. Где эта стерва шлялась? Почему одна и где до сих пор носит Нила? Терзаемая ревностью, нахмурилась девушка. «Неужели он был все это время с ней?» Дина застыла в своем укрытии, обуреваемая противоречивыми мыслями. И только когда с неба полил дождь, ветреная ученица сорвалась с места. Она, не выбирая дороги, решительным шагом направилась ко второму корпусу. «Если его нет в лаборатории, не знаю, что сделаю». Громкие голоса заставили опомниться. Она заметила впереди двух парней, резко свернула к ближайшему дереву и притаилась за ним. «Я пойду и добью этого гада!» Не мог успокоиться пятикурсник с разбитым носом. Он даже свернул с аллеи. «Эта сволочь не должна жить!» Второй его быстро догнал и остановил. «Раук, не стоит об него руки пачкать. Сам сдохнет за ночь. Или ты хочешь потом за убийство отвечать? Не плевать!» «А мне нет!» Убийство ни на одного тебя повесят. Знаешь, чем это грозит? Так и скажи, что струсил. Поручено было покалечить. За это и деньги заплатят. Хочешь еще и со мной подраться? Падше с тобой!» Сдался Раук, и они вернулись на аллею. Стоило им пройти мимо, и девушка бросилась в сторону здания, куда хотел идти Раук. Сразу за углом корпуса она увидела Нила. Дина кинулась к нему и приложила ухо к груди. «Слава вознесшемуся! Живой!» Парень, почувствовав прикосновение, вынырнул из забытья. «Кто здесь?» — еле слышно произнес он. «Это я, миренький. Сейчас мы с тобой к целителю. Да что же они с тобой сделали?» Девушка, сотворив крохотный магический огонек, разглядела изувеченное лицо молодого человека. «Я их всех убью! Они... Они... Дина... Я это... Я...» Она едва не плакала. Усилием воли девушка смогла взять себя в руки. Не надо целителя. Ваурт, прошептал Нил. Да как он поможет? Ваурт, еще раз произнес молодой человек чуть громче. А ведь до лаборатории тут гораздо ближе, чем до целителя, промелькнула мысль у всклокоченной ученицы. Если он там, сможет позвать лекарей. Она бы и сама могла сбегать, но не собиралась оставлять раненого одного. Вдруг те двое или один из них вернуться? «Я сейчас, сейчас! Я сейчас, сейчас!» Дина постаралась успокоиться и принялась создавать вихрь вокруг пострадавшего. Воздух закружился вокруг Нила вместе с каплями дождя. Равот постепенно ускорился, приподняв молодого человека на локоть от земли. «А теперь тихонечко за мной!» – попросила волшебница. Она направилась прочь, увлекая за собой вихрь, который требовалось поддерживать в нынешнем состоянии, не позволяя увеличить или снизить обороты. Дина шла медленно, постоянно наблюдая за висящим в воздухе парнем, и подпитывала вихрь, если он начинал опускаться. При этом ей следовало очень внимательно следить за дорогой. Стоило оступиться, и она потеряет концентрацию, вихрь угаснет, а во второй раз энергии на создание нового может и не хватить. Наконец она увидела знакомую дверь в полуподвальное помещение, очень осторожно опустила раненого и кинулась стучать. Ваурт появился не сразу. «Дина, ты! Что стряслось?» «Там Нил!» – произнесла она и оперлась об стену, поскольку стоять на ногах сил не было. «Его избили!» Учитель поспешил к пострадавшему. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять состояние парня. Оно было кошмарным. «Надо срочно позвать целителя», — высказал вслух первое, что пришло в голову. «Учитель», — простонал Нил. Ваурт наклонился над покалеченным. «Слушаю тебя». «Полная мутация», — произнес тот. «Об этом не может быть и речи. Ты хочешь превратиться в идиота?» «Нет, я вернусь. У меня есть надежный якорь, иначе умру». «Якорь, якорь! Откуда ты знаешь, что справишься?» Однако Ваурт уже прикидывал шансы на успех именно этой затеи. «Если парня в таком состоянии доставить в рекорскую, у дежурного по школе будут огромные проблемы. А так появлялся шанс. Да еще появлялась возможность проверить одну важную особенность полной мутации. Это ведь бесценный опыт». «Хорошо», — согласился учитель, — «но сначала в лабораторию». С помощью магии он укрепил собственные мышцы и легко поднял ученика, Обессиленная Дина плелась за ним хвостиком. В третьем зале, куда ни парень, ни его подруга еще не заходили, Ваурт остановился. Он положил ношу возле крышки люка в полу и отворил ее. «Оставайся здесь», — приказал Ваурт девушке, а сам, прихватив раненого, спустился по лестнице. Появился он через несколько минут и быстро закрыл крышку, задвинул засов и уселся сверху. «Вы его заперли?» — удивилась Дина, присев рядом. «Зачем?» чтобы он кого-нибудь не убил. Глаза девушки еще больше расширились, а потом превратились в щелки. Она разозлилась на мужчину, однако голос все равно прозвучал вяло. «Вы издеваетесь?» Ответить он не успел. Снизу раздался ужасающий рев, а потом крышка люка содрогнулась от мощного удара. «Кто там? Зверь? Он же убьет!» Остатки сил покинули Дину, и она потеряла сознание. Страшные звуки и грохот доносились недолго. Затем наступила долгожданная тишина. «Надеюсь, парень, у тебя действительно имелся мощный якорь», – прошептал Ваурд. Три стука, пауза, затем два, еще пауза и снова три. Эту последовательность они обговорили перед превращением. «Слава вознесшемуся!» – он вернулся. Учитель поспешил отворить крышку. «Нил!» «Да, это я», — донёсся знакомый голос. «Неужели получилось?» — не мог поверить Ваурт. «Ты как себя чувствуешь?» «Гораздо лучше, чем до превращения...» Парень вышел из погреба на гершом. «Да, что говорить, ощущения замечательные, словно меня энергией под завязку наполнили. Как Дина». «Вон она лежит, твой якорь», — указал учитель. Девушка так и оставалась на полу. Якорем была другая женщина, — тихо сказал ученик. Ее, правда, давно нет в живых. Нил аккуратно поднял Дину и понес в другую комнату, где аккуратно уложил на диванчик. Специалист по мутациям шел рядом и внимательно наблюдал за учеником, словно пытался обнаружить в нем то, чего не было раньше. «Мне бы какую-нибудь одежду», — попросил молодой человек, — «а то неловко». «Сейчас». Ваурт поспешил к платиному шкафу и достал рубаху и брюки. «Держи!» – он передал вещи. «Слушай, как она тебя дотащила!» «С помощью вихря», – ответил Нил, облачаясь в метый наряд. «Она же дружит с ветром!» Опять перенапряглась бедняжка. Похоже, слишком много сил потратила. Когда поднялся шум в подвале, она не выдержала и потеряла сознание. «Хочешь, я приведу ее в чувство?» «Не стоит!» Она вроде заснула, пусть и дальше спит. У меня вообще большая просьба к вам, учитель, под любым предлогом оставить ее здесь на весь завтрашний день». «Зачем?» «Пусть восстанавливается, отдыхает и, главное, не вздумает меня искать. Я хочу на сутки покинуть школу, сегодня ночью». Решил поделиться планами молодой человек. «Но тебя же не выпустят. Я очень хорошо попрошу». Твердым голосом произнес парень, давая понять, что отговаривать его не стоит. «А ты в курсе, что нынче очень опасная ночь? С первым дождем в город побегут самые опасные ночные твари, и стена, что отделяет окраины от серединного кольца, для них не помеха. Буду очень осторожен». Мил не собирался рассказывать, что его пути школы пролегает как раз через наиболее опасные окраинные районы Лордеграда. «И никак нельзя отложить». Учитель сделал последнюю попытку отговорить молодого человека. Нет, Нил боялся, что второго такого случая не представится. Да и времени до каникул оставалось мало. Ладно, с Диной я разберусь. Запугаю, что ей сутки вставать нельзя. А про тебя на плиту что в медицинский университет отправили, чтобы быстрее выздоровел, пообещал преподаватель. Кто тебя избил? За что? Скоро я все узнаю, только надо спешить. «Погоди», — придержал готового уйти парня в аурт. «Попробуй сотворить заклинания из тех, что плохо получались. Это важно». Ученик на мгновение задумался, сделал выбор и начал совершать сложные манипуляции. Затем подключил голос и... «Падший меня раздери! Не может быть!» Кожа на кулаках затвердела, уподобившись камню. «Значит, это правда», — Заулыбался учитель. В некоторых свитках я встречал записи, будто после полной мутации способности человека резко возрастают. Так сказать, побочный эффект. Правда, состояние длится недолго, всего сутки, но те заклинания, которые удастся выполнить за это время, будут и дальше с тобой. Уразумел? «Конечно, учитель, как здорово!» «Жаль, у меня других дел много», – размышлял Нил. «Ладно, забирай свои амулеты и иди». Пауэрт вернул дырокол и медальон-маяк. «Этот оставьте здесь, пожалуйста». Парень надел кольцо, а второй побрякушку брать не стал. «Если будут спрашивать, я в лаборатории грызу гранит науки». «Хорошо». Дождь разошелся не на шутку. Похоже, он решил отыграться за все дни зноя, что мучили природу в последние несколько дней. Стало заметно прохладнее. По пути в жилой корпус Нил промок до нитки. Он заскочил в свою комнату переодеться для ночной прогулки и прихватить тетрадку Ваурда, надеясь, что удастся выкроить время для нескольких интересных заклятий. Заодно взял и книги про амулеты и обергов. «Если у меня не получится, вряд ли смогу вернуться в школу. Значит, самое ценное следует забрать сразу». Деньги, пара книжек, тетрадка да трость составили все его имущество. Складывающуюся трубу ученик выбросил в окно, а сам... Никогда бы раньше не подумал, насколько полезными могут оказаться заклинания мутаций. Сделал себе небольшие коготки и лазание по стенам превращается в легкую прогулку. Спустившись, Нил отметил место, где лежала трость, но брать ее не стал. Он двинулся вдоль стены к женской половине корпуса. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался, но шум от капель, стекавших с крыши, позволял молодому человеку не таиться. А с погодой повезло. «Народ истосковался по прохладе. Все окна, настежь, отметил парень. «Где тут у нас семнадцатая?» Выполнив несложные расчеты, молодой человек начал карабкаться на третий этаж. В Комнату Синги проник почти без шума, однако та все равно проснулась. «Кто здесь?» — раздался напряженный голос. Полок молчания в бытовой магии относился к заклинаниям четвертого ранга. Нил пытался его освоить еще до поступления в школу, но максимальный размер полога получался чуть больше собственной головы. Сейчас он попробовал вспомнить былой опыт, и результаты превзошли все ожидания. Радиус нынешнего составил не менее трех шагов. Проснувшаяся пятикурсница зажгла магический огонек. «Извини, сегодня я без приглашения», – произнес ночной гость, приблизившись к постели. «Нил, но ты же... Это сон!» «Может быть», — не стал возражать он, — «ты любишь кошмары?» Синга попыталась достать револьвер из-под подушки, но парень оказался проворнее. Он перехватил руку и вывернул кисть дамочки. Оружие сменило хозяина. «Ты не посмеешь!» — закричала она, заметив направленный в лицо ствол. «Даже любопытно узнать, почему?» — ехидно спросил Нил. «Сейчас сюда!» — она старалась говорить как можно громче. «Да никто тебя не слышит», — перебил ее гость. «И звук выстрела тоже за пределы полога молчания не выйдет, так что не ори и не напрягай зря голос». Синеглазый ученик смотрел на растрепанную испуганную дамочку и удивлялся самому себе. Он лез сюда с одной целью — свершить праведную месть. Нет, не убить, но наказать так, чтобы она надолго запомнила, а сейчас вся злость куда-то улетучилась. «Точно, дед говорил», — Щепетилен я, когда дело касается женщин. Даже этой нет желания сделать больно, хотя она уже явно что-то задумала. Ночной гость внимательно наблюдал за эмоциями блондинки. В них начали проявляться едва заметные оттенки агрессии. «Нил, что хочешь для тебя сделаю, хочешь увидеть меня во всей красе? И не только увидеть. Я правда не заслуживаю смерти. чего ты решила записать меня в убийцы?» «Ты же мне только кости переломала, лицо изувечила, да ногу прострелила. С чего начнем?» Красных оттенков в эмоциях собеседницы становилось все больше. «А почему бы не попробовать?» – промелькнула шальная мысль. «Раз с пологом так легко вышло, вдруг и с каруселью эмоции выгорит?» Для создания этого заклинания обычной концентрации внимания было недостаточно. Требовался так называемый «цепкий взгляд», способный захватить рисунок эмоций и заставить вращаться, тем самым воздействуя на эмоции. При этом человек, находящийся под влиянием заклинания, чувствовал, будто сходит с ума. Ему хотелось одновременно и плакать, и смеяться, и кинуться к ближнему с поцелуями, а в следующее мгновение с кулаками. Девушка так и не успела закончить заклинание, ощутив на себе всю прелесть карусели эмоций. «Что со мной?» – она схватилась за голову. Наблюдать за резкими изменениями мимики оказалось не так уж и весело. Нил не собирался лишать ее разума и быстро остановил заклинание. «А теперь слушай меня внимательно», – решительно начал молодой человек. «Веришь, что я могу заставить тебя пройти через ту боль, которую испытал сам?» «Верю», – быстро закивала дамочка. «Теперь в рисунке ее эмоций остался лишь цвет страха». «Хочешь, чтобы я это сделал?» «Нет». Так же она замотала головой. «Тогда рассказывай». «Что именно?» «А ты не знаешь?» Парень выразительно посмотрел на револьвер, оценивая качество оружия. Собеседница восприняла взгляд как намек на ее замедленную сообразительность и начала говорить очень быстро. «Вчера ранним утром в мою дверь постучал шерсть.